Глава четвёртая. В темноте. Куда побежал он? Известно. Где же она могла быть, как не у Фёдора Павлоча? От Самсонова прямо и побежала к нему. Теперь-то уж это ясно. Вся интрига, весь обман теперь очевидны. Всю это личило как вихри в голове его. на двор к Марье Кондратьевне он не забежал. Туда не надо, кнют не надо, чтобы ни малейшей тревоги. Тут сейчас передадут и предадут. Марья Кондратьевна, очевидно, в жагове. Смердяков тоже, тоже все подкуплены. У него создалось другое намерение. Он обежал большим крюком через переулок дом Фёдора Павловича, пробежал Дмитровскую улицу, перебежал потом мостик и прямо попал в уединённый переулок на задах, пустой и необитаемый, огороженный с одной стороны плетнём соседского огорода, а с другой крепким высоким забором, обходившим кругом сада Фёдора Палча. Тут он выбрал место, и кажется, то самое, где по преданию ему известному Елизавета Смердящая перелезла когда-то забор. Тут он выбрал место, и кажется, то самое, где по преданию ему известному Елизавета Смердящая перелезла когда-то забор. Если уж та смогла перелезть, бог знает, почему мелькнуло в его голове, то как же бы я-то не перелез. И действительно, он подскочил и мигом снаровил схватиться рукой за верх забора. Затем энергически приподнялся разом в лес и сел на заборе верхом. Тут вблизи в саду стояла банька. Но с забора видны были и освещенные окна дома. Так и есть, у старика в спальне освещено, а она там, и он спрыгнул с забора в сад. Хоть он и знал, что Григорий болен, а может быть и Смердяков в самом деле болен, и что услышать его некому, но инстинктивно притаился, замер на месте и стал прислушиваться. Но всюду было мертвое молчание и, как нарочно, полное затишье. Ни малейшего ветерка. И только шепчет тишина, мелькнул почему-то этот стишок в голове его. Вот только не услышал бы кто, как я перескочил. Кажется, нет. Постояв минутку, он тихонько пошел по саду, по траве. обходя деревья и кусты, шёл долго, скрыдовая каждый шаг, к каждому шагу своему сам прислушиваясь. Минут с пять добирался он до священного окна. Он помнил, что там под самыми окнами есть несколько больших, высоких, густых кустов бузины и калины. Выходная дверь из дома в сад В левой стороне фасада была заперта, и он это нарочно и тщательно высмотрел, проходя. Наконец, достиг кустов и притаился за ними. Он не дышал. «Переждать теперь надо, — подумал он. — Если они слышали мои шаги и теперь прислушиваются, то чтобы разуверились». «Как бы только не кашлянуть, не чихнуть!» Он переждал минуты две, но сердце его билось ужасно и мгновениями. Он почти задыхался. «Нет, не пройдет сердцебиение», — подумал он. «Не могу дольше ждать». Он стоял за кустом в тени. Передняя половина куста была освещена из окна, — Калина, ягоды какие красные, прошептал он, не зная зачем. Тихо, раздельными неслышными шагами подошёл он к окну и поднялся на цыпочки. Вся спаленька Фёдора Павловича предстала пред ним как на ладони. Это была небольшая комнатка, вся разделённая поперёк красными ширмочками. «Китайскими», как называл их Федор Палыч. «Китайские» — пронеслось в уме Мити, а за ширмами — грушенька. Он стал разглядывать Федора Палыча. Тот был в своем новом полосатом шелковом халатике, которого никогда еще не, не видал у него Митя, под поясанным шелковым же шнурком с кистями. Из-под ворота халата выглядывало чистое щегольское белье, тонкая голландская рубашка с золотыми запонками. На голове у Федора Палча была та же красная повязка, которую видел на нем Алеша. — Разоделся, — подумал Митя. Федор Палч стоял близ окна, по-видимому, в задумчивости. И вдруг он вздёрнул голову, чуть-чуть прислушался и ничего не услыхав, подошёл к столу, налил из графина полрюмочки коньячку и выпил. Затем вздохнул всей грудью, опять постоял. Рассеянно подошёл к зеркалу в пристенке, правой рукой приподнял немного красную повязку с алба, и стал разглядывать свои синяки и болячки, которые ещё не прошли. Он один, подумал Митя. По всем вероятностям один. Что дерпал, что отошёл от зеркала, вдруг повернулся как кну и глянул в него. Митя мигом отскочил в тень. Она может быть у него за ширмами. Может быть, уже спит, кольнуло его в сердце. Фёдор Павлович от окна отошёл. Это он в окошко её высматривал. Стало быть, её нет. Чево ему в темноту смотреть? Нетерпение, значит, пожирает. Митя тотчас подскочил и опять стал глядеть в окно. Старигу же сидел пред столиком, видимо, пригорюнившись. наконец облокотился и приложил правую ладонь к щеке. Мечется жадно вглядывался. Один. Один, твердил он опять. Если бы она была тут у него было бы другое лицо. Странное дело. И в его сердце вдруг закипело какая-то бессмысленная и чудная досада на то, что её тут Нет. Не на то, что её тут нет, а смыслил и сам ответил Митя себе тот же: "А на то, что никак наверно узнать не могу, тут она или нет". Митя припоминал потом сам, что ум его был в ту минуту ясен необыкновенно. и соображал всё до последней подробности, схватывал каждую чёрточку, но тоска, тоска неведения и нерешимости нарастала в сердце его с быстротой непомерной. Здесь она наконец или не здесь, злобно закипела у него в сердце. И он вдруг решился, протянул руку и потихуньку постучал в раму окна. Он простучал условный знак старика со Смердяковым: два первые раза потише, а потом три раза поскорее. Тук-тук-тук. Знак обозначавший, что Грушенька пришла. Старик встрогнул, вздёрнул голову, быстро вскочил и бросился к окну, метяд отскочил в тень. Федор пал чет пирогно и высунул всю свою голову. «Грушенька, ты? Ты что ли?» — проговорил он каким-то дрожащим полушепотом. «Где ты, маточка, ангелочек, где ты?» Он был в страшном волнении, он задыхался. «Один», — решил Митя. "Где же ты?" крикнула опять старик и высунула ещё больше голову, высунула её с плечами, озираясь на все стороны, направо и налево. "Иди сюда. Я гостинчиков приготовил, иди, покажу". Это он про пакет с тремя тысячами мелькнуло умичи. "Да где же? А люд дверей сейчас отварю". И старик чуть не вылез из окна, заглядывая направо, в сторону, где была дверь в сад, и стараясь разглядеть в темноте. Через секунду он непременно побежал бы отпирать двери, не дождавшись ответа Грушеньки. Митя смотрел сбоку и не шевелился. Весь столь противный ему профиль старика весь этот виши кодыки его нос крючком улыбающийся в сладостном ожидании губы его щеки так ярко было освещено косым светом лампы с левой из комнаты страшная неистовая злоба закипела вдруг в сердце Мити вот он его соперник его мучитель мучитель его жизни Это был прилив той самой внезапной, мстительной и неистовой злобы, про которую, как бы предчувствуя её, возвестило на Лёше в разговоре с ним в бесетке 4 дня назад, когда ответил на вопрос Алёши: "Как можешь ты говорить, что убьёшь отца?" "Я ведь не знаю. Не знаю", сказал он тогда. "Может не убью, а может убью. Боюсь, что ненавистен он вдруг мне станет своим лицом в ту самую минуту. Ненавижу я его кодык, его нос, его глаза, его бесстыдную насмешку. Личное омерзение чувствую. Вот это И вот и не удержусь. Личное омерзение нарастало нестерпимо. Митя уже не помнил себя и вдруг выхватил медный пестик из кармана. «Бог, как сам Митя говорил потом, сторожил меня тогда». Как раз в то самое время проснулся на одре своем больной Григорий Васильевич. К вечеру того же дня он совершил над собою известное лечение, о котором Смердяков рассказывал Ивану Федоровичу, то есть вытерся весь с помощью ее супруги водкой с каким-то секретным крепчайшим настоем. А остальное выпил, с некоторой молитвой, прошептанною над ним супругой, и залёг спать. Марфа Игначёвна вкусила тоже и, как не пьющая, заснула подле супруга мёртвым сном. Но вот совсем неожиданно Григорий вдруг проснулся в ночи. Сообразил минутку и хоть тотчас же опять почувствовал жгучую боль в пояснице, Но поднялся на постели. Затем опять что-то обдумал, встал и наскро оделся. Может быть, угрызения совести кольнуло его за то, что он спит одом без сторожа в такое опасное время. Разбитый по дучею смердиков лежал в другой каморке без движения. Марфа Игнатьевна не шевелилась. Слабела баба. Падумав, глянув на неё Григорий Васильч и кряхтя вышел на крылечко. Конечно, он хотел только глянуть с крылечка, потому что ходить был не в силах. Боль в пояснице и в правой ноге была нестерпимая. Но как раз вдруг припомнил, что калитку в сад с вечера на замок он не запер. Это был человек аккуратнейший и точнейший, человек, раз установившегося порядка и многолетних привычек. Хромая и корчась от боли, сошёл он с крылечка и направился к саду. Так и есть, калитка совсем настишь. Машиналинно ступил он в сад. Может быть, ему что померещилось, может, услыхал какой-нибудь звук. Но глянув налево, увидал отворенное окно у барина, пустое уже окошко. Никто уже из него не выглядывал. Почему отворено? Теперь не лето, подумал Григорий, и вдруг, как раз в то самое мгновенье, прямо при гнив в саду замелькала что-то необычное. Шагах в сорока пред ним как бы пробегал в темноте человек. Очень быстро двигалась какая-то тень. «Господи!» — проговорил Григорий, и, не помня себя, забыв про свою боль в пояснице, пустился на перерез бегущему. Он взял короче. Сад был ему, видимо, знакомее, чем бегущему. «Господи!» Тот же направлялся к бане, пробежал за баню, бросился к стене. Григорий следил его, не теряя из виду и бежал, не помня себя. Он добежал до забора как раз в ту минуту, когда беглец уже перелезал забор. "Вне себя!" завопил Григорий, кинулся и вцепился обеими руками в его ногу. Так и есть. Предчувствие не обмануло его. Он узнал его, это был он. И зверкоубийца, о, цеубийца, прокричал старик на всю окрестность, но только это и успел прокричать. Он вдруг упал, как поражённый громом. Митя соскочил опять в саты и нагнулся над поверженным. В руках Мити был медный пестик, и он машинально отбросил его в траву. Пестик упал в двух шагах от Григория, но не в траву, а на тропинку, на самое видное место. Несколько секунд рассматривал он лежащего пред ним. Голова старика была вся в крови. Митя протянул руку и стал её ощупывать. Он припомнил потом ясно, что ему ужасно захотелось в ту минуту вполне убедиться. Проломил он череп старику или только одорошил его писттиком по темени, но кровь лилась, лилась ужасно. И мигом облила горячей струей Дрожащие пальцы мить, И он помнил, что выхватил из кармана Свой белый новый платок, Которым запасся, идя к Хохлаковой, И приложил к голове старика, Бессмысленно стараясь оттереть Кровь со лба и с лица. Но и платок мигом весь намок Кровью Господи. «Да для чего это я?» — очнулся вдруг Митя. «Калюш проломил, то как теперь узнать? Да не все ли теперь равно?» — прибавил он вдруг безнадежно. «Убил, так убил. Попался, старик, и лежи!» — громко проговорил он. И вдруг кинулся на забор, перепрыгнул в переулок и пустился бежать. на мокшей кровью платок был скомкан у него в правом кулаке и он набегу сунул его в задний карман сюртука он бежал сломя голову и несколько редких прохожих повстречавшихся ему в темноте на улицах города запомнили потом как встретили они в ту ночь неистово бегущего человека летел он опять в дом морозовой Давича Феня, тотчас по уходе его, бросилась к старшему дворнику Назару Иванчу и христом Богом начала молить его, чтоб он не впускал уж больше капитана ни сегодня, ни завтра. Назару Иванчеву, слушав, согласился, но на грех отлучился наверх к барыне, куда его внезапно позвали. И на ходу встретив своего племянника, парня лет двадцати, недавно только прибывшего из деревни, приказал ему побыть на дворе, но забыл приказать о капитане. Добежав до ворот, Митя постучался. Парень мигом узнал его, Митя не раз уже давал ему на чай, тот же же отворил ему калитку, впустил. И, весело улыбаясь, предупредительно поспешил уведомить, что ведь и графина Александровна теперь дома-то и нет. — Где же она, Прохор? — вдруг остановился Митя. — Да, ведь и уехала. Часа с два тому. С Тимофеем. В мокрое. — Зачем? — крикнул Митя. — Этого знать не могу-с. К офицеру какому-то. Кто-то их позвал оттуда во... Его людей прислали. Митя бросил его и как полоумный вбежал к Шене.